Самолет с надписью «СССР» на борту приближается к точке невозврата. Но все еще есть надежда, что неотвратимо работающий абсурдный маховик государственной катастрофы можно остановить, если не благодаря воле вождей, то сопротивлению боевых офицеров. Вслед за новыми словами «Перестройка», «Гласность», в Прибалтику с Запада, на землю слабеющей Красной Империи, пришли новые люди. Кто они? В эфире все еще звучат бравурные официальные марши, но струны офицерской гитары в последний раз рыдают, отправляя Мазуру в последний по приметам рейс. Ближе Бандерлоге 21 роман легендарной и неоднократно экранизированной боевой саги о Кирилле Мазури.